Глава сорок девятая Под окном сновали прохожие. Машины разъезжали, оглушая редкими сигналами гомон улицы. Время тянулось как жвачка. «Вы здесь, шеф?» Лаура, запыхавшись, влетела в кабинет, закрывая за собой дверь, и я отвернулся от панорамного окна и посмотрел на подчиненную Она снова выбрала нетрадиционный наряд. Вместо строгих костюмов и платьев надела бежевую шёлковую юбку и шифоновую блузку цвета пыльной розы. Волосы распустила. Не верилось, что передо мной та самая Лаура, подчинённая, которая была рядом пять лет. Казалось, что я знаю её как свои пять пальцев, но в последнее время я не был в этом уверен. «Это хорошо, что я застала вас между встречами. Я сегодня отменил их все», — отозвался отрешённо. И отвернулся к окну. Машины петляли, пешеходы мелкими точками сновали по тротуару. Жизнь продолжалась так, будто ничего не произошло. Будто это обычное утро обычного дня. Будто жизнь идёт своим чередом, и ничего из ряда вон не происходит. Но, несмотря на будничность утра, моё тело всё равно было сковано болью, а сердце билось из последних сил. Она выходит замуж. Знаю. Отозвался, и затаил дыхание отжавшей грудь судороги. Лаура прошла к моему рабочему столу и шлёпнула на него папку, пытаясь привлечь моё внимание. Я не мог повернуться. Только свыкся с мыслью, что время течёт как всегда, и тут напомнили, что ни хрена это не так. Я виделась с ней вчера. Я резко развернулся и впился в лицо подчиненной взглядом. она смотрела прямо и открыто. Коснулась документов на столе и, не глядя, мне их пододвинула. Её глаза горели. Нехотя вынул руки из карманов чёрных брюк и опустил взгляд на документы. «Что это?» «Отчёт из клиники, где лечится Кристина». Звук её имени ножом прошёлся по сердцу. Лаура продолжала. «В базе данных больницы хранились образцы её ДНК, и они совпали с ДНК её отца, брата и вашим». Сердце глухо ударилось о ребра. Не понимал, зачем сотню раз повторять то, что и так мне известно. Но я решила не верить на слово этим данным и заказала новые. Их принесли утром. «Где ты взяла?» «Мы пили кофе. Я забрала её чашку для анализа». Голова стала чужой, будто не своя. Мир поехал, руки взялись мелкой дрожью. «Продолжай». Вытолкнул слово, которое будто ком стало в горле. Образец чашки не совпал с тем, что хранится в базе. Лаура замолчала. Наши взгляды встретились, и я забыл, как дышать. «Кристина не дочь Рената. Не знаю, для чего, но её ДНК подменили, и...» Она замолчала, осознав, что я не слушаю, а схватив телефон и ключи, уже быстрым шагом лечу к двери. Открыл её рывком, выскочил в коридор и, не обращая внимания на кричащую вслед секретаршу, направился к лифту, слыша за спиной стрекот каблуков. «Давид!» Лаура догнала меня у лифта и, запыхавшись, сунула в руки какую-то вещицу. Я, не совсем понимая, тупо пялился на связку, рассматривая белую розу в обрамлении мелких голубых цветочков. «Что это?» Звякнул лифт. Створки разъехались, и я вошёл в него, а Лаура осталась стоять на месте. «Бутоньерка» тихо произнесла, и моё сердце сжалось, а в глазах защипало. Створки начали съезжаться, и всё, что я смог, кивнуть, глядя в улыбающиеся глаза своей подчинённой.